Глава четвертая. Знание. У конного памятника, не пойми, что забывшего на маленькой площади посреди крошечного городка, отсутствовала голова. Судя по гладко оплавленным краям шеи, голова была отделена не без помощи колдовства. Человеческого ли? Вампирского ли? На сером постаменте прямо поверх светлого прямоугольника, на месте оторванной таблички, красовалась крупная выцветшая надпись — «Под защитой инквизиции». Макс наградил надпись скептическим взглядом. С тем же скепсисом он относился ко всему, связанному с этой организацией. Впрочем, на этот раз стоянка в самом деле была под защитой. Стоило охотникам выйти на площадь, четверо мужчин в камуфляжных костюмах и защитных масках направили на них газовые баллоны, держа на готове колдовские книги. Слава приветственно замахал руками. Миша поднял маску. Четверо опустили оружие. Каждое движение их рук сопровождалось тихим шелестом, нашитых на спины кусков ткани, весьма отдаленно напоминающих крылья. «Бессмертный, кот и этот в капюшоне», — задумчиво проговорил тот, кто стоял слегка впереди. «Не ожидал увидеть вас вместе, тем более здесь». Проигнорировав этого в капюшоне, Макс сдержанно кивнул. Он был бы не слишком расстроен, если бы его действительно не узнали. Увы, здесь был другой случай. «Мотыльки», — благосклонно проговорил Миша. «Какими судьбами?» «Здесь развелись крысы. Чистим». Макс внимательно оглядел говорившего. Это был не тот человек, который возглавлял мотыльков в прошлый раз. Где он? Погиб или сейчас отсутствовал? Мотыльков всегда шестеро. Здесь были лишь четверо. «А чего, давно?» — поинтересовался кот. «Давно», — буркнул другой мотылек, и Макс, узнавший голос, едва сдержался от желания скривиться. Этот голос был как сок лимона на языке. «Неделя четыре в области. И много крыс». Нужно было спросить это предельно нейтрально, но неприязнь все равно прорвалась, и Максу ответили тем же. «Достаточно, чтобы представлять опасность для цивилов». В дерзком голосе звучал откровенный вызов. Что же, он до сих пор не смог повзрослеть? Тебе я бы советовал уехать туда, где безопаснее. Ты ведь так обычно делаешь, да? Был бы рад последовать совету, но, боюсь, ваши крысы прогрызли мне шины, а заодно распотрошили пару фур с продуктами и закусили группой тех самых цивилов. В памяти вспыхнуло смеющееся лицо Ирки. Неужели шестерым мотылькам? В самом деле не хватило чертового месяца на то, чтобы отловить шайку из пяти отбросов. «А, так ты с этими отбросами уже встречался. Рад видеть, что ты смог сбежать. Жаль, что не смогли другие. Так, давайте не будем». Начал было Миша одновременно с тем, как один из мотоликов положил руку на плечо младшего товарища. Макс медленно вдохнул через нос и также медленно выдохнул. Не помогло. Внутри клокотало бешенство, которое выдавало легкая дрожь в понизившемся голосе. К сожалению, мы с котом приехали сюда значительно позже, чем вы, и никого не успели спасти. Мы оказались настолько бесполезны, что даже не сумели догнать двух ушедших от нас отбросов после того, как сложили троих. Пятый хватит. Дерзкий мотылек сбросил вцепившуюся в его плечо руку старшего и отошел назад. Макс проводил его испепеляющим взглядом парень его ровесника ведет себя лет на 14 и как мотыльки его терпят впрочем остальной состав максу нравился не намного больше должно быть от и оказалось приятно услышать что этот тип все еще пятый как и полгода назад состав мотыльков оставался стабильным по крайней мере первые пять а значит можно было не считаться с неизвестным лицом «Двух недобитышей вы так и не поймали, я правильно понял?» — уточнил Макс, а Миша немедленно подхватил вопрос. «И никаких следов у вампиров в округе?» «Последние и пять здесь никого», — ответил третий мотылек, и чтец сжал зубы, не позволив себе очередной выпад. Впрочем, за него это сделал кот. «А чего вы тогда тут?» Вопрос славы прозвучал потрясающе невинно и немного растерянно, «Просто прекрасно!» «Двое уходят в разведку. Остальные следят за безопасностью стоянки», — невозмутимо ответил главный. «Проезжающие мимо люди часто останавливаются здесь на ночь, и Инквизиция отвечает за то, чтобы они могли спать спокойно». «Хорошее дело», — Миша улыбнулся, но его взгляд остался серьезным. «Пожалуй, не будем вам мешать. Надеюсь, об этих крысах скоро можно будет забыть». «Пока!» «Удачи в охране памятника!» Слава жизнерадостно помахал рукой и, оставив мотыльков осмыслять мотив сказанного, обернулся к Максу. «Чего, Идем? Идем. Макс первым шагнул в ту сторону, откуда они пришли. Напарник последовал за ним и вдруг негромко, однако так, чтобы желающие услышать могли это сделать, заметил. «У них проблемы с крысами, потому что давно не было кота». «Надеюсь, конкретно этого кота в их составе не будет». «Да не в жизнь!» — пообещал Слава, и Макс безоговорочно ему поверил. В чем они абсолютно сходились, так это во мнении, что большие команды, а тем более организации вроде Инквизиции, здорово мешают работать и жить. Наставник Макса тоже не любил мотыльков. Правда, по более личным причинам. Его предыдущий ученик сбежал к ним. «Ты знаешь, почему он меня киданул, жаловался вечерами, хлебнувший лишнего синий. «Он это, сказал, что я слишком старый». «Ну да, я не из этого вашего поколения мечущегося. Но какой я старый, мне еще 50 нет. Я в армии служил, пока вы клювами у мамкиной груди щелкали. У меня опыта больше, чем у всех этих мотыляков вместе взятых. А теперь я для вас, значится, старый». Скорее всего, настоящая причина бегства ученика была другой. Может, пристрастие синего к алкоголю, а может, иные особенности характера. Однако в одном бывший военный был прав. Опыта ему хватало, и Макс ценил возможность перенять его часть. «Что у тебя с мотыльками?» — осведомился догнавший Макса и Славу Миша. Долгая история взаимного недопонимания, конфликт интересов и несовпадение идеологий. «Идеологий? Я не люблю инквизицию». «Почему? А что, по-твоему, инквизиция? Как для тебя выглядит то, чем они занимаются?» «Хм...» — Миша задумался. «Ну, это большое объединение охотников, куда принимают новичков, чтобы они могли освоиться и потом помогать общему делу. У них неплохая инфраструктура. Я не видел стоянок лучше, чем у них. Кстати, стоянок этих становится больше». Сейчас на многих еще и зарядиться можно, и воду подвозят. И это не только для своих. Закрытые стоянки я встречал, ну, раза два, наверное. Мне очень нравится, что они работают не только на себя, но и на людей в целом. Опять же, их система передачи информации по стоянкам довольно удобная. Но это мне повезло получить к ней доступ. Вообще, это обычно только для их членов. Ну и да, в целом на дорогах стало приятнее, когда Инквизиция начала развиваться, куда меньше охотников стало шататься неприкаянными. Я вот давно не слышал о том, чтобы охотники нападали на других людей, даже о грабежах не слышал. Мирным вампирам все еще достается, но это да, тут сложно. И в общем-то в целом, мне кажется, это объединение логичным и удобным. Охотники знают, что их поддержат и едой, и газом. И что еще там может понадобиться? Они выполняют общественно полезную работу, которую им организованно спускают сверху». Он замолчал, будто закончив, а потом вдруг добавил. «Возможно, будь ты в Инквизиции, твоя проблема с машиной уже давно была бы решена». Макс невесело усмехнулся. «Будь он в Инквизиции, он бы уже давно удавился». «А как оно выглядит для тебя?» — спросил школьный друг, и Макс безапелляционно ответил. — Хреново. Во-первых, совершенно непонятно, кто за этим стоит. Да, я знаю, что у них там совет, но никто, кого я спрашивал, не знает, кто в нем состоит. И вот этот черт знает, из кого состоящий совет берет наивных идиотов, решивших поиграть со смертью ради исключительно благородной цели, внушает им чувство безопасности и выкидывает их на корм кровавым. До Инквизиции две трети из тех, о чьей бестолковой смерти я узнаю, спокойно сидели бы себе дома, слушали радио и не лезли куда не надо. Дальше. Стоянки — это прекрасно, здесь я не спорю. Но вот эта их структура с заданиями и иерархией. Получается, если бы я вступил в Инквизицию, то для того, чтобы я мог делать все то, что я делаю сейчас, я должен был бы сначала что-то там доказать, поработать под надзором, получить какой-то ранг, заслужить право брать задания по своей, черт возьми, специальности. И только после этого мне бы милостиво разрешили выбирать работу из составленного не пойми кем списка, выполнять ее и отдавать часть заработка в общак. Ах да, и ещё это замечательная повинность с дежурствами. Как бы я ни относился к мотылькам, без инквизиции они могли бы сейчас заниматься одним из бесконечного множества более полезных дел. Мотыльки не те люди, чей потенциал можно растрачивать на охрану стоянки. И на кой чёрт им на это шесть человек? Совершенно нерациональное использование человеческого ресурса. Это получается, вступив я в инквизицию в самом начале, я даже не дожил бы до права работать по специальности, потому что сдох бы ещё где-то в первые пару месяцев, когда меня с кучей героев в глаза вампиров не видевших потащили бы отбивать какое-нибудь поселение в качестве массовки. Этого я вообще не понимаю. Когда вампиры нападают на поселение, туда и так быстро стягиваются все охотники, кто есть поблизости. Зачем бросать туда неопытных новичков? Зачем давать им этот опыт сразу в таком бою?» Миша печально вздохнул. «Да, за все удобное приходится платить неудобствами. Но ты все таки слишком строг». «Никого там насильно на смерть не тянут. все добровольно». «Не тянут. Просто на всех, кто не пошел, вешают клеймо труса». «А тебя это беспокоит?» Миша сощурился. «Мой, скажем так, образ жизни с Инквизицией не сочетается. Твой, по всей видимости, тоже. Тогда откуда столько эмоций? Не из-за новичков на дорогах же». «Мне не нравится, как Инквизиция растет. Пока они достаточно открыты, Но с каждым годом появляется все больше существенных привилегий для своих, которые раньше были в общем доступе. Вроде тех твоих новостей. Раньше их все оперативно говорили по радио. А теперь? Мне не нравится эта их попытка все подмять под себя, структурировать, впихнуть всех в такие вот ячейки. Может быть, я драматизирую, но для меня подобное противоречит самой идее охоты. Знаешь, Макс, а ты сейчас говоришь точно так же, как Мирка, когда вы спорили. «Что?» Сбитый с толку неожиданными словами друга, чтец невольно замедлил шаг. «Ты о чем? «Вы спорили о печатях». Миша улыбался, словно рассказывал о чем то неимоверно приятном. «Ты говорил, что нужно отбросить лишнее и все структурировать, а Мирка, что такой подход противоречит сути создания печатей». «Но это же совсем другое». «Или не другое?» Может быть, вся проблема тогда была не в тезисах Мишины и спутницы, а в способе их подачи? Макс шел молча, скрупулёзно вспоминая, что говорила тогда Мира и что он отвечал ей. Миша тоже молчал, давая другу подумать, за что тот был ему крайне признателен. «Да, пожалуй, я в самом деле был неправ», — признал наконец Макс. И он прибавил шаг. Хотелось уйти подальше от мотыльков и от этого разговора. В автодоме бессмертного его ждали загадочные печати, которые было просто необходимо изучить. Да и следовало убедиться, что Раду еще никто не съел. Раду никто не съел. Она мирно спала под ветвями склонившегося к автодому куста, сложив руки и голову на вынесенном ей стуле. Ее плечи укрывала не иначе, как вытянутая из корзины кикимора тряпка, а на голове красовался сползающий на бок венок из медуницы. Выключенный фонарик валялся на земле рядом с пледом, на котором сидела Рада и лежала свернувшаяся в плотный клубочек ночка. Рядом с Кикиморой сидела источающая слабый холодный свет, юная дева в невесомых белых одеждах и изящно ела землянику с большого листа лопуха. Поприветствовав охотников игривым взглядом, чудесное создание вдруг оказалось на ногах, подмигнуло славе, и просто ушло куда-то в лес, сопровождаемая парой вдруг отделившихся от куста сучковатых существ. Нечисть, вила и двое леших двигались неспешно и в то же время неуловимо. Она как будто ушла из восприятия раньше, чем скрылась от глаз, и только лунный отблеск сверкнул на прощание в крыльях девы, совершенно игнорируя факт отсутствия Луны. Интересно. — заметил Макс, — а кот, явно теряющий связь с реальностью, попытался последовать за ночными гостями. Пришлось схватить его за плечи и как следует встряхнуть. — У нее ноги козлиные. — Что? Где? — Слава замотал головой, стряхивая на вождение, и Макс, облегченно выдохнув, невесело пошутил. — Однажды парочка вилл затанцует тебя насмерть. Свисающая со стула Рада казалась трогательной и беззащитной. Упирающаяся в руку румяная щека собралась по-детски забавной складкой. Лямка майки сползла с плеча, увеличив передний вырез. Макс вздохнул. Раде досталось лицо ребенка и фигура не хуже, чем у Вилы. "Рада", позвал он. "Просыпайся". Рада причмокнула губами, вытянула руку и свалилась со стула. "Что?" Где? не хуже кота испуганно пробормотала она, растерянно хлопая глазами. Ой, вы вернулись, а я, кажется, задремала. Она потянулась и зевнула. А где Ночка? Кикимора вскинулась, сонно улыбаясь, рада погладила ее черную шерсть. Еще сутки назад Макс чел бы идею жить под одной крышей с Кикиморой чем-то вроде плохой шутки. Теперь же он завяз в этой шутке по самые уши. «Давай ключ!» — Макс протянул руку. «Ключ?» — Рада огляделась по сторонам, заставив Макса напрячься. «А, ключ!» Она вытащила ключ из-под стула и, проигнорировав протянутую Максом руку, передала его Мише. Тот поспешил отпереть автодом и войти внутрь. Из-за успевшей захлопнуться двери послышался его голос. Бессмертный звал свою спутницу. Макс покосился на Раду. Та неловко пыталась собрать выданные ей вещи, а решивший помочь ей Слава, не менее неловко складывал стул. Наверное, это было забавно, но смеяться совсем не хотелось. Хотелось отвернуться и куда-нибудь уйти. И Макс не придумал ничего лучше, чем уйти в автодом. За время их отсутствия автодом преобразился. Все постели оказались застелены, вещи аккуратно разложены по углам, а на столе красовалась тарелка с бутербродами. Стол упирался в спальное место Миши, собранное из двух передних кресел. Кресла раскладывались, превращаясь в самую большую кровать автодома, на которой даже бессмертный помещался без труда. «Ого! Мира как домовая!» — обрадовалась последовавшая за Максом Рада. Макс, как, впрочем, и Рада, никогда не имел дел с домовыми, но, судя по тому, что говорили другие, эти создания попадались на глаза чаще, чем странная спутница Миши. Даже сейчас она пряталась за своей занавеской, не выглянула, не поздоровалась, не поинтересовалась состоянием, выгнанной ею на улице Рады. «О, бутеры!» — следом за Радой в автодом пролез кот. «Класс! Мира безумно вкусно готовит. У нее даже бутерброды прямо вообще!» И, словно желая как можно быстрее подтвердить свою правоту, Слава кинулся к тарелке, забросив стул в первый попавшийся угол и, не удосужившись, закрыть дверь. Когда Макс, убедившись в том, что успешно справился со всеми замками, подошел к столу, Слава с Радой поглощали бутерброды так, будто один еще не привык к тому, что больше не должен жить в проголодь, а другая буквально вчера покинула большую семью. Макс усмехнулся. «Нам с Мишей оставьте», — попросил он и отправился мыть руки. Около узкого зеркала, висящего над крохотной раковиной, красовалась простенькая печать-сушилка. Она чем-то отличалась от тех, к которым привык чтец. Но в тусклом свете настенного светильника разобрать мелкие детали было сложно. К тому же куда больше Макса сейчас интересовали другие печати. Миша уже сидел за столом. Он встретил Макса приветливым взглядом и жестом предложил сесть рядом. Но чтец знал, что не сможет сейчас спокойно сидеть и слушать очередную байку кота. Можно? Он кивнул в сторону руля. Конечно, только положи вон тот плед на постель, хорошо? Макс кивнул. Опущенные кресла занимали практически все пространство в передней части автодома, но около педали и руля все еще можно было сесть, спустив ноги вниз. Деревянная дощечка с пятью затейливыми печатями крепилась прямиком над спидометром. Здесь было светло, и Макс, склонившись над колдовскими знаками, почти забыл, как дышать. Это было чудо. Настоящее произведение искусства. Волшебство, магия, что угодно. Люди, сотворившие эти печати, были настоящими гениями, и Макс многое отдал бы за право встретиться хотя бы с одним из них. На первый взгляд смысл печатей казался столь же очевидным, сколь неочевидным был принцип их работы. Множество мелких деталей требовало подробного изучения, и Макс вглядывался в них, следил за линиями, отмечал их особенности. Где-то они были толще, где-то тоньше. Чтец замечал места, где рука мастера поворачивалась под причудливыми углами. Все это имело значение и Макс был готов поклясться, что за всю свою жизнь он встречал не более десяти подобных работ. Сложные, трудночитаемые, но удивительно простые в использовании. Три из них меняли цвет внешней обшивки автодома — белый, светло-серый и камуфляжный. Притом узор и цвет последнего каждый раз выстраивался заново с учетом нынешнего окружения. Такие печати считались редкостью. Для их работы требовалось соблюдение огромного количества условий. Но вот они здесь. Четвертая печать освобождала автодому путь от растительности, пятая — от снега. Эти две заметно отличались от первых трех и друг от друга. «Откуда они у тебя?» — обернувшись на Мишу, спросил учтец, и тот, не потребовав уточнения, ответил. «Дед Мирки помогал нам достать и обустроить автодом. Он же написал для нас это. Макс покосился в сторону зеленой занавески. «Один человек? Я почти уверен, что их было три». «Один», — Миша невесело усмехнулся. Он сильно болел, скакало настроение, иногда месяцами не мог работать. У него где-то полгода ушло на все это. Но дед был настоящим гением. Слово «был» отдалось в голове Макса медным гулом. У него каждая печать была уникальна, не похожа на другие, и он никогда не повторял своей работы. Его уже нет? Обреченно спросил чтец, и Миша скорбно опустил голову. Умер в прошлом году. Это связано с. Макс кивнул на зеленую занавеску, и Миша отрицательно покачал головой. Мирка пострадала раньше, но, конечно, смерть ее деда сделала еще хуже. Он был единственный Миркин родственник, и они были очень близки. Но дед хорошо умер, дома во сне не страдая. Чтец вновь осмотрел печати, задержав взгляд на камуфляжный. Мира была права, такое не каталогизируешь. Она знала, о чем говорила, ведь ее вырастил гениальный мастер, создававший невероятные шедевры. И все же, когда она попала в беду, способной помочь ей печати не нашлось. Странная девушка вдруг стала понятнее. Даже захотелось поговорить с ней, узнать больше о ее деде и его невероятных творениях. Но не сейчас. Утром. Быть может, она уже спит? Мира наверняка спала, ведь она не подала ни единого признака жизни, пока они делили спальные места и готовились ко сну. Но ничего. Им предстояло провести вместе, пожалуй, не меньше месяца. А за это время он точно сможет ее расспросить. За прошедшие с потери книги недели привычка Макса просыпаться раз в полтора часа никуда не делась, хотя и заметно сбилась. Этой ночью он проснулся всего трижды, и каждое пробуждение сопровождалось неприятным осознанием. Обновлять охранную печать больше не нужно. ее больше нет. В четвертый раз Макс проснулся, уловив движение той вечно тревожной частью своего сознания, что не знала покоя даже во сне и всегда была на стороже. Краем глаза он успел заметить покачивание зеленой занавески, наверху послышался шорох, впрочем, сразу же стихший. Лучи раннего солнца пробивались в неплотно занавешенные окна, снаружи щебетали лесные птицы, а внутри пахло яичницей. На полу между спальными местами дрых слава, поджав одну ногу и вытянув на всю длину вторую. В первой части автодома Миша аккуратно складывал постель. Макс медленно сел, удивляясь непривычной легкости в голове. Он выспался так, как, пожалуй, не высыпался уже давно. И еще не поднявшись с постели, почувствовал голод. Переступив через кота, Макс приветственно кивнул Миша и направился в ванную. Вернувшись, он обнаружил бессмертного, возящегося с чайником. На столе стояли четыре пустые чашки и четыре тарелки с яичницей. Рядом на отдельном блюдце лежали хлеб и сыр для кикиморы. Мира приготовила завтрак, и теперь он остывал. Почему? Зачем? Временно смиряясь с полным отсутствием понимания причины мотивов действий спутницы бессмертного, Макс громко объявил. «Подъем!». Из-за занавески послышалась возня, глухой удар и вскрик рады. Держась за голову, растяпа сестра выбралась наружу, кинула обиженный взгляд на низкий потолок ее спального места и наступила на кота. Охнув, слова отшатнулся и стукнулся затылком о кровать Макса. «Доброе утро!» — тяжело вздохнув, проговорил Макс. Как оказалось потом, беспокоиться о температуре завтрака не стоило. «Смотри!» Миша показал другу одну из вплетенных в настенный узор печатей. Греет еду. Серьезно? Ага. Печать действительно грела еду. Она была странной, содержала в себе слишком много мелких деталей, существовала исключительно ради нагрева еды до определенной температуры и, учитывая ее общую нагруженность, была сложна для применения. Ты можешь этим пользоваться? Макс не был уверен, что сможет сам. «Легче легкого. Попробуй». «Попробую». Получилось в самом деле легко. Слишком легко. Печать заслуживала детального изучения, и Макс поклялся себе обязательно заняться этим после завтрака. Завтрак удался. Яичница с хлебом и сыром показалась удивительно вкусной. Макс скинул бы это на голод, но вчерашние бутерброды, оставленные Мирой, тоже были вполне хороши для их простоты. «Дай угадаю! Мира обменяла свое колдовство в обмен на способность готовить!» — прочавкал Слава, собирая куском хлеба, растекшийся по тарелке желток. У нее всегда были золотые руки. Не скрывая гордости, ответил ему Миша. Откинувшись на спинку дивана, Макс, как смог, вытянул ноги. Он чувствовал бодрость, сытость и приятное послевкусие. В голове было чисто и ясно. Рада и кот собирали постели. Миша отправился мыть посуду. Под его ногами сновала Кикимора. «Она тебе не мешает?» — поинтересовался Макс, и Миша, выключив воду, недоуменно осведомился. «Кто? Кикимора?» Бессмертный опустил взгляд, как будто только сейчас заметив вьющуюся вокруг него нечисть. «Да нет, не мешает», — удивленно ответил охотник, и, прибежавшая на слово Кикимара Рада, полезла с вопросами. «Ночка что-то сделала не так?» Кикимара прижалась к ее ноге, и Рада опустилась на корточки. «Она хочет помочь», — сообщила новоявленная повязанная, но не знает, чем, потому что она грязная. «Если хочет помочь, пусть не мешает», — посоветовал Макс, но Миша вновь повторил. «Она не мешает». Второй раз ночка дала о себе знать, когда они собрались в задней части автодома, чтобы обсудить, что делать дальше. Нужно найти ради места, напомнил Макс. Я знаю много поселений, серьезно заверил бессмертный. Какого рода место мы ищем? Как оказалось, несколько минут спустя поиски грозили затянуться. Ситуация оказалась куда хуже, чем Макс мог представить. Рада понятия не имела, чего, кроме возможности оставить себе кикимору, она хочет от нового дома. «Чем бы ты хотела заниматься?» — несколько растерянно спросил ее Миша. «Не знаю. Что тебе нравится делать?» «А что ты вообще умеешь?» «Ну, если честно, ничего. А в школе? Что нравилось?» «Мне вообще школа не нравилась». «Именно тогда?» В повисшей неловкой тишине Кикимора и оказалась между ними. Рада вгляделась в нечисть и вдруг заявила. «Ночка благодарит за то, что ей позволили войти в дом хороших людей». «Во, я тоже!» — обрадовался кот, и Рада поспешила поддакнуть. Макс обернулся к Мише. Друг выглядел растерянным. Он смущенно улыбался и как-то странно двигал плечами, как будто пытаясь развести их и сжать одновременно. «Как ты понимаешь, что говорит нечисть?» Вопрос пришел в голову внезапно, и Макс удивился, почему не задал его раньше. «Как?» — Рада беспомощно покосилась на ночку. «Ну...» «Ты слышишь голос в голове?» «Нет, голос не слышу», — повязанная решительно затрясла головой. «Я просто не знаю, как сказать. Это... Ну... У меня просто появляется в голове знание. Вот...» У нее в голове просто появляется знание. Макс замер, старательно обрабатывая услышанное, запрещая себе поверить, что одна из основных зацепок в его поисках все это время могла быть так близко. Как во время разлома. Тонкая рука с длинными пальцами, вытянутая вперед шея, лицо скрытое за длинными грязными, спутанными волосами. Тихий, лишенные эмоций голос, озвучивший мысли Макса раньше него самого. Он почти отшатнулся, почти заподозрив, что в автодом Миши проникла еще какая-то нечисть. Почти. «Не знаю», — Рада подняла глаза к потолку автодома и нахмурила лоб. «Я не помню». Иногда Макс думал, что тоже хотел бы не помнить. Но он помнил так, как будто все случилось вчера как потемнело перед глазами, земля содрогнулась и он упал на колени, расцарапав ладони об асфальт. Еще мгновение он чувствовал боль, но потом она исчезла, а вместе с ней ощущение собственного тела, ощущение мира вокруг. Макс не слышал голоса. ему никто ничего не говорил, но если бы узнание был цвет, это был бы зеленый. Его было бы проще представить картинами, чем словами. Мир разорвался пополам, будто гидра. Одну половину пустили через мясорубку, выжав все соки, и теперь она, изуродованная, была обречена на долгое, мучительное восстановление, которое вполне могло оказаться безуспешным. Реальность осталась такой же, какой была на момент разлома. Только все неотмеченные магией люди исчезли, все носители энергии вышли из строя, выпитые до дна а барьеры, стоявшие между нечестью и живыми, начали расходиться по швам. Вторая половина старого мира восстановилась почти мгновенно, быстрее, чем неотмеченные магией люди поняли, что чего-то лишились. На месте сгинувшей части реальности выросла новая, и теперь в ней никогда не было колдовства, не случалось призыва, никто не умирал и не исчезала треть человечества. Одну из ран временной заплаткой закрыли пустые тела людей, души которых забрали разлом или смерть. Их судьба была очень проста — прожить серую жизнь и тихо умереть, ничем не запомнившись и ничего не достигнув. А когда умрет последний из них, рассосется последний шрам, след того, что когда-то многое из сказок было реальным. Две картины, в которых смешалось прошлое, настоящее и будущее, сбивали с толку, лишали чувства реальности, сводили с ума. Казалось, что голова сейчас разорвётся, и, придя в себя, Макс обнаружил, что стоит на коленях и кричит. То ли от боли, то ли от ужаса и отчаяния. А в висках, в ритме ускорившегося пульса, гремят то ли созданные им, то ли внушённые кем-то другим слова. Призыв нарушил баланс. Нарушение баланса, нарушая целостность бытия. Макс не понимал, откуда в его голове взялось это знание. Этого не понимал никто. Хотя, как оказалось, в момент разлома оно пришло ко всем, включая вампиров. Как это произошло? Правдивы ли внушенные им картины? Как теперь жить дальше? Ответ на первый вопрос так и не нашелся. На второй нашелся частично. В их части реальности все было именно так, а жить дальше оказалось возможным, и даже неплохо жить, с каждым годом все лучше. Люди приспосабливались, и теперь Макс не мог избавиться от ощущения, что в самом деле видит восстанавливающееся равновесие. Колдуны и неотмеченные магии люди сосуществовали в балансе только за счет немногочисленности и слабости первых. Вампиры в этот миропорядок не вписывались. Они и не вписались. Они казались, нет, были непобедимыми, но после разлома, когда колдуны обнаружили свои силы резко возросшими, расклад изменился. От года к году жизнь становилась все стабильнее и тише, и Макс медленно наблюдал, как человечество в ускоренном режиме снова проходит все этапы становления цивилизации. Просто теперь в цивилизацию вписалось много нового. Вампиры? Нечисть, новые возможности колдовства, пробудившиеся в некоторых колдунах способности шептунов, целителей, повязанных с нечистью и прочих таких вот чтецов, как он. Макс сразу же понял, чему он посвятит новую жизнь, когда впервые увидел смысл в причудливых переплетениях линий колдовской печати. Он прочитает разлом, узнает его природу, найдет источник пришедшего тогда знания. Проверит, правдиво ли та его часть, которая касалась другой стороны. Максу тогда было семь. Он остался один, и все вокруг менялось и рушилось слишком быстро. Эта неизбыточная цель стала его надежной опорой и оставалась ей до сих пор. Хотя на деле, конечно же, все оказалось куда сложнее, чем оказалось сначала. Чем дальше копал Макс, тем больше странностей и нестыковок он находил. Картинка никак не желала сходиться. Нити тянулись в разные стороны, и чтец мог только гадать, куда они ведут. И ему это нравилось. Как и нравилось выбранное им самим прозвище, ставшее столь же родным, как собственное имя. Впрочем со многими охотниками случалось тоже. Я тоже не помню. Должно быть затянувшееся молчание и напуганное лицо рады оказались слишком тяжелы для кота. Мельком скользнув взглядом по окаменевшему лицу Миши, Макс посмотрел на его странную спутницу. Ее лицо все так же скрывали волосы, но рука мелко дрожала. Так ничего и не сказав, Мира вновь скрылась за занавеской, и Макс, почувствовав, что вырвался из омута воспоминаний, вздохнул и расправил плечи. После случившегося возвращаться к проблемам самоопределения Рады не хотелось. Случившегося? Мира задала короткий вопрос. Рада не смогла ответить. «Это все, что случилось». Но в голове Макса хаотически метались мысли. Они возникали вспышками озарения и тут же гасли, не удерживаясь в памяти. Оставив Мишу продолжать разбирательство с Радой, чтец поспешил достать тетради с записями. Мысли требовалось оформить и структурировать. Уже потом с ними можно будет работать. Знание разлома, равно метод разговора нечисти с повязанными. Знания, полученные от нечисти, нечисть устроила разлом, нечисть устроила разлом, до разлома нечисть не имела силы, призыв устроили с помощью нечисти. Во время призыва выпустили сущность. Первое. Сущность была одна. Она создала вампиров, а потом устроила разлом. Перечеркнуто. Нарушила баланс, а потом возмутилась его нарушением. Второе. Следом за этой сущностью вышла другая, еще более сильная. Третье. Разлом случился сам собой, сработали какие-то триггеры. Конкретные. Их можно обнаружить, их можно воспроизвести и повторить разлом. Во время разлома какая-то нечисть прокомментировала происходящее? Найти повязанных с нечистью, которые помнят разлом. Думая так, Макс смог объяснить половину своих вопросов и опровергнуть половину уже найденных ответов. Еще одна деталь, место которое он не мог найти, но все же было до Удури приятно понимать, что он идет верным путем. Среди сгоревших заметок остались контакты повязанного, который точно знал больше, чем рада. Контакты Макс не помнил, но он отлично помнил, откуда их взял изначально. Решительно отложив тетрадь, чтец прислушался к разговору Рады и Миши. Они как раз пришли к соглашению, что Раду следует покатать по миру, дать посмотреть поселение, чтобы она могла лучше понять, чего хочет. И теперь пытались состыковать эту идею с желанием Макса оказаться в Москве как можно быстрее. «Неважно, Макс позволил себе насладиться недоуменными лицами своих спутников». Я с самого начала предлагал то же самое. И я хотел начать с... «У тебя есть карта?» Он принял из рук Миши аккуратно ламинированную карту России. Другие — более точечные. Будто извиняясь, сказал Бессмертный, но Макс решительно указал обратной стороной карандаша на Екатеринбург. «Здесь, чуть восточнее, есть поселение. Разводят коров. Никаких стен от нечисти. И я знаком со старостой». «Да, я там бывал», — бессмертный задумался. «Место действительно неплохое. Приветливые люди, большая территория, речка рядом. Всегда есть чем заняться». «Тогда едем туда?» — не слишком уверенно спросила Рада. «Туда. Но сначала нужно набрать воды. У нас почти не осталось. Крюк небольшой. Здесь рядом есть местечко, куда я обычно заезжаю от памятника». Вытащив автодом из леса, Миша уверенно направил его через заброшенный городок, вновь на окружённую лесом трассу и дальше. Макс сидел рядом, пристально вглядываясь в дорогу. Он не привык занимать пассажирское сиденье, доверять себя и свою судьбу посторонним, но сейчас за рулем был Миша, и Макс так и не сумел найти ни одной адекватной причины не довериться ему. За креслами грустно топтался брошенный слава. Ему не досталось места впереди, а диван, на котором они завтракали совсем недавно, снова оккупировала играющая с блохастой Кики Марай рада. Каждый раз, когда автодом подпрыгивал, проезжая по побитой жизнью дороге, кот грустно вздыхал. Макс молча ждал, когда тому надоест. Надоело примерно через полчаса. Очередной раз грустно вздохнув, Слава взъерошил свои и без того лохматые волосы и подошел к дивану. Макс слышал, как он, осторожно присев с краю, начинает болтать. «Однажды я видел, как пять таких кикимор сожрали упыря. Разве они едят упырей?» — удивилась Рада. «Да нет, вроде. Я не очень понял, что они не поделили, но эти мелкие разорвали упыря в клочья так, что он уже не встал. Смотри, видишь, какие клыки?» «Ага». Рада явно была не против поговорить о кикиморе. Здорово, что ты можешь с ней общаться. Кот даже не пытался скрыть зависть. Впрочем, завидовать по черному он, кажется, совершенно не умел. Я вот вообще низшую нечесть не понимаю, даже когда проваливаюсь. Проваливаешься? На месте славы Макс предпочел бы держать в тайне подобный дефект. Однако кот, похоже, в самом деле гордился им. «Ну, у меня это, болезнь такая, или типа того...» Душа плохо в теле держится и иногда на закате или в особые дни вываливается. А если рядом большая на я туда попадаю и могу там бродить. Но даже так болтать только с чертями в основном и выходит. Ну и с этими всякими, которые к ним близко. Только этим надо давать разрешение, а это может, ну, плохо кончиться. Я же не повязанный ни с кем, меня почти все сожрать хотят. Душу в смысле. Но это им сложнее, чем когда есть тело, да и я не дурак. Один раз я почти продал черту глаза, но потом я его обманул. Короче, это весело. У меня там каких только приключений не было. О том, что принципа возвращения в свое тело он до сих пор не понял, кот предпочел умолчать. Максу вдруг до захотелось вмешаться и рассказать, какое приключение было у него когда как-то вечером Слава рухнул ему под ноги трупом и отказался шевелиться. Чтецу пришлось таскать при себе бездыханную тушу кота около четырех дней, проклиная всех и вся, и истово молясь, чтобы тело его напарника не сдохло за время отсутствия души. Вернувшись назад, Слава сожрал почти все имеющиеся у них запасы и бодро заявил, что это было еще недолго. Макс тогда почти пожалел о том, что связался с этим типом. Почти. Впервые они встретились в апреле на одной из отвратительно людных на взгляд Макса стоянок. Макс, в очередной раз оставшийся без напарника, остановился там на перезарядку и держался в стороне от остальных не только из обычной осторожности. Ему были неприятны их беззаботные лица. Несколько грузовых фур с охраной. Какие-то цивилы, возвращающиеся из южного поселения, где они зимовали, пара охотников-одиночек и целый отряд от инквизиции. Для того, чтобы сделать общество еще более отвратительным, не хватало разве что мотыльков и томкиного мужа. Кот появился к вечеру. Пешком выпал с полей, волоча за спиной слишком большой для него под завязку набитый рюкзак. Сверху на свою кошачью толстовку он нацепил неподходящий ему по размеру вывернутый мехом наружу тулуп. Смахивая со лба выступающей от жары пот, он приставал к мирно болтающему общего костра людям, просил поделиться едой и водой и с широкой улыбкой на лице рассказывал о том, как неделю тащился пешком через лес. Макс не приближался к общему костру, но от своей машины неплохо слышал, о чем говорили собравшиеся. Кота узнал кто-то из Инквизиции, и его накормили, а потом просто перестали обращать на него внимание. Тогда-то заскучавший кот и нашел чтеца. Макс шугал его как порошивого котенка весь следующий день, пока ждал очереди на заряд. За это время он успел узнать, что кота зовут Славой, что он не имеет ни родных, ни друзей, охотится уже два года и даже убил кого-то из серебряных. В Инквизицию его не взяли. Видите, напарником не хотели, а еще у него душа вываливалась из тела. Выслушав столь привлекательное резюме, Макс решил, что скорее завяжется охотой, чем свяжется с кем-то подобным. А вечером кот незаметно подобрался к скучающему у своей машины чтецу и вдруг заявил. «А я знаю, кто ты». «Вот как». Среди новичков Макса знали немногие. «Я знаю ящерку, а она знает осьминога». Он говорил ей о тебе. Говорил, что ты умеешь читать печати. Ящерка тебя искала. Ящерка нашла чтеца и получила от него то, что хотела еще осенью. «И что с того?» — спросил Макс, а кот, покопавшийся в многочисленных карманах, нашитых на его штанах, сунул что-то ему под нос. «А то, что ты чтец, значит, ты можешь это прочитать. Можешь же, да?» «Обычно я прошу за это плату», — проворчал Макс, отстраняясь, когда вдруг увидел, что сует ему под нос приблудный парнишка, который в свои неполные 22 выглядел максимум на 17. Это была печать, большая, как крышка от классической банки, выкованная из потемневшего от времени металла печать. Макс никогда в своей жизни не видел ничего подобного. Печати всегда писали выжигали или вырезали на чем то Малейшие движения руки мастера имели значение, и воспроизвести эти движения при ковке было попросту невозможно. Заворожённо глядя на печать, чтец протянул к ней руку, но кот резво отскочил назад. Переведешь? недоверчиво спросил он. «Где ты это взял?» И кот рассказал ему ту бредовую историю с болотными огоньками в совершенно сухом лесу, за которыми он попёрся, наплевав на всё, что говорил ему дед, и, вероятно, за наглядную демонстрацию его суицидальных наклонностей, был награждён самой невозможной печатью, которую Макс встречал в своей жизни. Перевод лишь подтвердил её невозможность. При физическом контакте печать полностью обездвиживала вампиров на целых 30 секунд. Расставаться с этим сокровищем кот, разумеется, не пожелал, А потому Макс принял отчаянное решение пока что не расставаться с котом. Как ни странно, потом он ни разу по-настоящему не пожалел об этом. Чем больше времени они проводили вместе, тем яснее Макс видел, что никогда не смог бы использовать эту печать так же эффективно, как это делала Слава. Совместная работа шла хорошо, а кованный металлический кружок так и оставался еще одной неразрешимой загадкой сколько печать пролежала в земле. Эксперт, которого удалось найти, ориентировался только в границах 500 лет, а эта печать оказалась значительно старше. Но откуда могла взяться столь древняя печать такого рода? Упрямая, ленивая, тяжелая, Она, конечно, легко давалась коту, но что ни говори, колдовские способности кота были выше средних. Ни один колдун до разлома не смог бы активировать такую. Но самое главное другое. Почему за сотни, а может и тысячи лет до призыва какому-то безумному мастеру пришла в голову идея сделать печать, оказывающую эффект на вампиров и... кого-то еще? Автодом катился по узкой разбитой дороге, проехав разросшимися полями и свернув к реке. Бессмертный подвез их к самому берегу, миновав пять разрушенных построек, определить былое назначение которых ныне не представлялось возможным. Ручеёк, слишком маленький, чтобы заслужить обозначение на Мишиной карте, впадал в каму, образуя устье с удобными пологими берегами. «Откуда тут дорога?» — спросил Макс, и Миша пожал плечами. «Не знаю, но я рад, что она здесь есть» они остановились достаточно близко к реке, чтобы «Бессмертный» смог протянуть помеченный фильтрующей печатью шланг от водяного резервуара прямиком в Камские волны. К фильтрующим печатям Макс относился с недоверием. Они часто работали с подвохом, либо очищая излишне избирательно, либо выдавая дистиллированную воду на выходе. Однако печать «Бессмертного» отличалась от остальных — На этот раз чтец безошибочно узнал уже знакомую ему мелкую и точную работу. Я продал бы душу за один разговор с ее дедом, признался Макс. Будь осторожен, а то какой-нибудь черт исполнит твою просьбу: заберет душу и отправит тебя туда, где сейчас покоится старик. Макс невесело усмехнулся. Не выйдет. Если я, как и он, умру. «Моя душа станет непригодной к использованию». «Кто знает?» — Миша не принял шутки. «Душа не та материя, о которой можно что-то говорить наверняка». Скрипнула, отворяясь, задняя дверь автодома. И мимо Макса с Мишей, костью ручья решительно протрусила Рада. Следом за ней, отважно выбравшись под лучи солнца, бежала Кикимора. «Я слышал, они не любят света», — удивился Макс. Не любят, но и не боятся, пояснил появившийся вслед за ними кот. Сам вспомни, мы ее при свете солнца подобрали. Черт знает эту нечисть. Да, Слава хохотнул. Черт точно знает. Кота, уже готового пуститься в очередные роскозни, Миша отправил собирать хворост для костра в ближайший лес. Слава умчался в указанную сторону без малейшего намека на недовольство. Лишь поднявшись по песчаной насыпи к одной из разрушенных построек, оглянулся, чтобы посмотреть, как мокрая от речной воды Рада пытается намылить не слишком довольную происходящему Кикимору. Миша возился с насосом, который избоил и отказывался работать без его личного присутствия. Сидя рядом с ним, Макс активировал фильтрующую печать и удивлялся легкости, с которой сложные с виду колдовские символы отвечали на команды. Через плеск воды до него долетал хохот, шутливо сражающейся с Кикиморой Рады. Она успела упасть в ручей не менее двух раз, а потому была мокрая, но смертельно довольная. Когда и как Мира покинула автодом, Макс не заметил. Он увидел высокую тонкую фигурку, направляющуюся к ручью, и не сразу узнал, кто это. Мира несла в руках частый гребень и явно намеревалась применить его к Кикиморе. «Осторожно, укусит!» — крикнул Макс ей вслед. Мира даже не обернулась, и только Рада отозвалась из ручья. «Она не кусается!» Присевший рядом Миша миролюбиво разглядывал горизонт. У ручья до нитки мокрая Рада держала на руках намыленную кикимору, черную шерсть которой аккуратными нежными движениями вычесывала Мира. Сейчас она казалась совершенно обычной девушкой-тихоней. Кем-то, кто не способен бросить беззащитного человека в лесу ночью просто из-за нежелания оставаться в автодоме с незнакомцами. «Это последствия психотравмы, я правильно понял?» — негромко спросил Макс. «Я про твою миру». Миша ответил не сразу. Глядя куда-то вскрытую за лесом на том берегу Камы-Даль, он с горечью в голосе произнес: «Да, но с такой травмой могло быть хуже. «А ты показывал ее кому-нибудь? Специалистам?» «Она не пойдет ко врачам», — бросив быстрый взгляд в сторону своей спутницы, признался бессмертный. «Слишком гордая». Мира не показалась Максу гордой, скорее, наоборот, показательно несчастной. «Знаешь, что делают с больными, которые не хотят идти к врачу?» — спросил учтец и получил ответ. «Хоронят». Макс вздрогнул. Он хотел сказать, что их тащат за шкирку, но вариант бессмертного был куда точнее. «Ты готов ее хоронить? Она более живуча, чем кажется. Я понимаю, что тебя может устраивать ее состояние, но ты подумал о ней. Думаешь, ей самой нравится это всё?» Вокруг нас не так уж много компетентных людей, особенно тех, с которыми можно поделиться некоторыми особенностями нашей работы. Миша тяжело вздохнул и опустил взгляд. «К тому же я не верю, что ей можно помочь со стороны. Те проблемы, которые еще можно решить, может решить только сама Мирка, но она справится». Он сжал кулаки и твердо объявил, обращаясь к земле под ногами. «Я сделаю всё, чтобы она справилась». Макс вернулся к наблюдению за раскинувшимся у воды действом. Присутствие мира заставило Раду присмиреть и серьезно взяться за дело. Ночка тоже перестала вырываться. Журчание ручья, плеск речных волн, шорохи леса в стороне и пение птиц складывались в единую мелодию, завораживающую и чарующую. Даже когда бак с водой был заполнен, Макс и Миша остались сидеть, прислонившись спинами к колесам автодома и глядя вдаль. «Люблю это место», — признался Бессмертный. «Здесь всегда очень спокойно». Чтец не ответил, не видя смысла подтверждать очевидное. «Здесь в самом деле было слишком спокойно. Настолько, что Максу, как никогда ранее, захотелось расслабиться и забыть обо всем. Мимо прошла Мира. Она шмыгнула в автодом и вернулась к реке с полотенцем. Полотенце предназначалось не ради, Спутница Бессмертного принялась вытирать кикимору, пока Рада, спокойно повернувшись к ним спиной, стянула с себя майку и выжила ее. Откуда-то сзади послышался шум. Макс тревожно подобрался, заглядывая за угол автодома, но это оказался всего лишь слава, вовремя возвратившийся из леса и уронивший собранный им хворост. Рада тоже услышала звук и тоже оглянулась. Кот стал пунцовым. «Пойду еще принесу», — выпалил он и сбежал обратно в лес. Макс усмехнулся. «Оденься!» — крикнул он Раде. «Ага», — согласилась та, натягивая мокрую майку обратно. «У тебя нет ничего сухого». «Есть одна, но я в ней сплю». «И все? «Ну да». Макс вздохнул. Рада собралась ожидаемо отвратительно. На обед Мира сварила макароны. Миша вытащил наружу стол и три раскладных стула и деревянный ящик. «Кто ест стоя?» — пересчитав я уточнил Макс и получил ответ. «Мира уже поела». Словно почуяв запах еды, из леса прибежал бесконечно довольный собой Слава, приволокший за хвосты пару довольно крупных пёстрых птиц. «Зацените, чего поймал!» Он явно собирался положить свою добычу на стол, но, встретившись взглядом с Максом, резко передумал. «Понятия не имею, кто это, но я таких ел, они вкусные, можно на ужин зажарить». Рада разглядывала птиц с явным гастрономическим интересом. «Это тетерева», — немного подумав, определил Миша. «Самки?» «Да какая разница? Главное, что вкусные». Слава пристроил тушки около автодома и уселся за стол. «Ну, что тут едят?» Мира вновь появилась на улице, когда с обедом уже было покончено. Она осмотрела мертвых птиц, забрала грязную посуду и снова исчезла. «Что будем делать с этим?» — Макс кивнул на тушки. Миша пожал плечами. «Зажарим на костре». С костром возился Слава. Под любопытными взглядами Рады и её кикиморы он выкопал для него ямку и теперь фигурно раскладывал веточки. «Я думал, мы наберем воды и уедем», — признался чтец. «Я тоже», — согласился бессмертный. «Но здесь хорошо, а мы никуда не спешим». Макс спешил, хоть и не понимал, куда именно. Отсутствие книги давило, превращало время в липкую, медленно тянущуюся субстанцию, существовавшую для того, чтобы напоминать чтецу. Без своей книги он бессилен. Однако он сам принял решение сначала доставить Раду под Екатеринбург. Я плохо понимаю, что мы все делаем здесь. Макс смотрел на реку, в водах которой отражалось уже во всю ползущее к горизонту солнце. Я имею в виду не здесь на берегу, а здесь с вами. Почему ты пригласил нас к себе, еще не зная, кто мы? Почему возишь нас по живописным местам? Мне казалось, ты кто-то вроде народного героя ни секунды без спасения мира, и вот это все. Когда-то давно они вдвоем ночами вылезали из окна общежития и забирались на пологую крышу школы, чтобы смотреть на звезды и мечтать о будущем. Они старались продумать все до малейших деталей, где достанут машину, как соберут коллекцию боевых печатей, как, работая сообща, станут настоящей грозой кровавой короны и раскроют тайну разлома. Инициатором фантазии всегда был Макс, и Миша поддерживал его во всем. Макс хотел назваться книгачеем, Миша-медведем. Потом оказалось, что медведь уже есть. «Ничего», — говорил Максу его школьный друг, — «мне не важно, как меня будут звать. Пусть люди меня назовут сами, а я просто буду помогать тебе сражаться со злом». Макс всегда считал, что Миша может лишь следовать а потому был готов вести Он ни на секунду не сомневался в друге, зная, что, случись ему оступиться, верный Миша всегда будет рядом, чтобы прийти на помощь. Потом школа закончилась, и они потерялись. Макс уехал вместе с Синим, назвался Чтецом и, оступаясь, ловил себя сам. Он набил немало шишек, многие из которых болели до сих пор. Что должно было случиться с Мишей, чтобы из мечтательного добряка тот превратился в народного героя, Макс не мог даже предположить. «Я не был уверен наверняка, но надеялся, что чтец это ты», — сообщил Бессмертный. «Мирка когда-то интересовалась твоей личностью, так что мы кое-что разузнали. Было время, когда она прямо таким мечтала с тобой поговорить. Жаль, что мы не встретились тогда. Не могу не отдать тебе должное». Мы не смогли выследить тебя или узнать твое настоящее имя. «А если бы ты ошибся?» — спросил Макс. «Если бы чтецом оказался кто-то совсем другой?» Я знал, что чтец — человек недоверчивый, осторожный и достаточно принципиальный. Если бы мы не были знакомы, разве ты остался бы здесь дольше, чем это было бы удобно нам обоим? К тому же кот за тебя ручался. Я ему доверяю. Звучит правдоподобно. «Наверное». Миша помолчал, глядя в разгорающееся пламя костра. «В любом случае, я рад, что мы живы и снова можем говорить друг с другом. Ты-то сам как решился довериться незнакомцу?» «Из-за рады», — нехотя признался Макс и, усмехнувшись, добавил. «Кроме того, кот поручился из-за тебя». Мимо проскользнула утащившая птичьи тушки Мира. Похоже, она собиралась лично заняться ими а значит, тоже он обещал быть вкусным. Бессмертный проводил свою спутницу взглядом. «Нам с Миркой все равно, куда ехать. Мы мотаемся с востока на запад и обратно. Если по пути встречаются вампиры, разбираемся с ними. Вы совершенно не мешаете мне. Мирка тоже быстро привыкнет. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Может быть, нам даже выпадет возможность все таки сразиться с врагом вместе». Макс ответил не сразу. Он хотел посмотреть на школьного друга в деле и в то же время боялся оказываться рядом с делами, которые дали бессмертному его имя. Поживем, — проговорил, наконец, чтец и прикрыл глаза, позволяя себе погрузиться в чарующую музыку покоя, что пела для них природа. Он задремал. Максу казалось, что он задумался лишь на минуту, но костер успел разгореться и погаснуть, а приготовленные на углях тетерева соблазнительно пахли, и капали соком. Поспешившая отхватить кусок рада, обиженно дула на пальцы. Рядом дружелюбно посмеивался Миша и пускал слюни, как обычно, голодный кот. Чтец потянулся. «Макс», — бессмертный первым заметил пробуждение друга. «Проснулся, наконец. Я уже собирался тебя будить. Садись, пока мясо горячее». Накрытый стол с четырьмя сиденьями все так же красовался перед автодомом. Малиновая от заката кама приветливо лизала волнами берег. Макс расправил плечи и медленно поднялся на ноги. Мира не будет есть. Она взяла свою порцию внутрь. У одной из птиц отсутствовало крыло. Оно было отрезано у самого основания вместе с небольшой долей грудинки, и все таки Макс сомневался, что этим можно наесться. Он думал об этом потом, наблюдая, как кот, схватив две ноги за лапки, откусывает от каждой из них поочередно, Как рада вгрызается в грудину, брызгая соком на майку. Как, сидя под столом, аккуратно ест отложенный ей кусок мяса Кикимора по имени Ночка. Почувствовав на себе взгляд Макса, Кикимора встрепенулась и подняла на него свои маленькие черные глазки. Отмытая и причесанная, она стала выглядеть приятнее. Макс с удивлением заметил, что ее глаза обрамлены длинными оленьями ресницами, а нижние клыки выпирают не так уж сильно. Кикимаре тоже дали крыло, и она старательно объела его дочисто, не оставив ни кусочка мяса. Кикимаре и полоумной мире хватало одинакового количества пищи. Потом, когда закат догорел, Бессмертный унес мебель внутрь, а Рада уползла в автодом, чтобы принять душ и переодеться к сну. Трое охотников обнаружили себя у тлеющих углей угасшего костра. Макс хотел потушить их своей печатью, но Миша остановил его. «Погоди, давай посидим тут еще немного». «Это может быть небезопасно», — напомнил Макс. «Наступило время нечисти». Карие глаза Бессмертного в темноте казались черными. «Есть ли на свете нечисть, с которой мы можем не справиться? Я имею в виду случайно проходящих мимо существ, а не целенаправленную атаку». Макс пожал плечами. «Предпочитаю не решать проблемы, которых можно просто избежать». И все же они никуда не ушли. Сначала сидели молча, слушая треск углей. А потом Слава принялся рассказывать о том, как встретился с Мишей впервые во время его давних странствий по поселениям. Так меня и поселили в сарае. Хорошо хоть тепло было. Еды у них не хватало. Работы для меня не было, и я бы ушел, но нога все никак не проходила. На одной ноге далеко не уйдешь. В общем, пришлось побираться. Но успехом я не пользовался. И тут, короче, появляется Миша. Подошел и сказал, чтобы я больше с грустными глазами не сидел, потому что теперь он будет меня кормить и стал носить мне еду, прикиньте. Я ел, не думая, а потом узнал, что он половину своей порции мне отдавал. Но, в общем, мне аж неловко как-то стало, а отблагодарить все равно нечем. Как только нога отошла, сразу ушел, А потом уже на большой дороге кучу лет спустя встречаю, значит, его снова. Я тогда своими ногами вдоль трассы шел, Голодный жутко, вода закончилась. Думал, если мимо никто не проедет и не напоет, помру. И тут он, значит, едет. Большой белый дом на колесах. Я как выскочу на дорогу перед ним. Думал уже, пусть лучше собьет, чем проедет мимо и не остановится. А я чуть не сбил. Засмеялся бессмертный. А кот продолжил. Короче, он меня и напоил, и подвести предложил. Подвозиться я отказался, не по пути было. Взял еды и ушел. А в следующий раз... Мы встретились, когда он уже знаменитым стал, на стоянке одной. О нем тогда только начали говорить. Зато как? Смотрю я, стоит живая легенда в этой своей маске. Ну, думаю, как такой шанс упустить? Подойду, поздороваюсь, что ли? Подхожу, а это тот же человек. Вот я и подумал, что пришло время долги отдавать. Я его спрашиваю, мол, чем помочь могу? А он говорит, что ничем. «Ну, ты меня знаешь, я так просто не отстану». Макс усмехнулся. «Это точно». «Ну так...» — обрадовался Слава. В общем, напросился я к нему в разведчике для одного дела. Нужно было вампиров каких-то выследить. И там такая история была. Я же про себе печать свою уже таскал, но еще понятия не имел, что она делает. И вот, прикинь, лезу я через канализацию по руинам Казани, и тут... Он сделал драматическую паузу и вдруг, изменившись в лице, удивленно спросил Мишу ⁇ Слушай, я только сейчас задумался, а почему я раньше миру не видел ⁇ Бессмертный ответил ему с грустной улыбкой ⁇ Ты ее видел тогда в поселении? Просто не запомнил или не узнаешь. Она здорово изменилась. Куд, задумчиво примолкой, Макс воспользовался случаем, чтобы тихо спросить. «Казань? серьезно? Миша кивнул. «Хотел верхушку кровавых поймать, и вот и поширудил там немного. Был уверен, что у них там штаб или вроде того, после того, что они там устроили. Не понимаю, как ты до сих пор жив». Улыбка бессмертного стала особенно горькой. «Чудо, друг. Не иначе чудо». «Так о чем это я?» Почуяв неладное, вскинулся Слава. Еще один уникум, которому по законам здравого смысла давно полагалось в лучшем случае покоиться в могиле. А, так вот, мне надо было осмотреть одно здание, где Миша не мог пролезть. Иду, значит. Пронзительный вопль прорезал вечернюю тишину. Он не принадлежал ни человеку, ни зверю, но, судя по всему, его источник находился в автодоме или около него. Трое охотников одновременно вскочили на ноги. Рука Макса скользнула по бедру там, где больше не было книги, и он тихо выругался. Крик повторился. Дрогнула штора в одном из окошек, и чтец увидел, прижавшееся к стеклу, бледное от ужаса лицо Миры. «Макс!» — одетая в одни трусы и майку, рада выскочила наружу. Следом за ней бежала Кикимора. «Это Ночка! Она говорит, что на нас напали!» «Иди внутрь!» Коротко велел ей чтец, оглядываясь по сторонам. Миша, на лице которого не осталось и тени спокойного благодушия, уже держал книгу в руках. На нас напали, — спокойно и бесстрастно подтвердил он. Двое вампиров быстро приближаются со стороны леса. Мы еще можем успеть уехать? Зачем? Раньше, когда они путешествовали вдвоем, Слава не задавал подобных вопросов. Их двое, настрое, справимся. У меня нет книги, хотел напомнить ему Макс, но перед глазами вновь всплыла Иркина улыбка и рассыпающаяся в пепел книга. Эчтет сказал совсем другое. Я буду на подхвате с газом. Ты можешь остаться в доме охранять девчонок, заметил Миша, но Макс лишь покачал головой. А что я там смогу сделать? Здесь хоть баллоны вам покидаю. Где они? И маски? Газ в ящике с зеленым пятном под столом. Маски не нужны. Но они не уйдут живыми. Как знаешь. Времени спорить не было. Но, вбежав в автодом, первым делом Макс кинулся к своему рюкзаку и вытащил оттуда плащ. Он не мог позволить себе рисковать еще больше, чем уже собирался. «Что там?» — дрожащим от страха голосом спросила прижимающая к себе Кикимору Рада. «Два вампира». Макс быстро надел обгорелый плащ, наспех прицепив к нему платок. «Мы с ними справимся». Снаружи послышался грохот. Красноватый свет на миг осветил автодом через незашторенное окно. Чтец скинулся к столу и выдвинул из-под него коробку, отмеченную зеленым. Внутри оказалось приличное количество баллонов, и кое-как, уместив в руках пять штук, Макс кинулся к выходу. «Сиди внутри и не вздумай выходить!» — крикнул он Ради. «Свет не включай!» Когда чтец соскакивал на землю, ступенька дрогнула под его ногой. Бой уже кипел там, по другую сторону автодома. Вампиров было двое — мужчина и женщина. Одетые в рванину, они по-звериному склоняли спины к земле, на согнутых коленях, кружа вокруг стоявших спина к спине бессмертного скотом. Первый держал в руках колдовскую книгу, второму пока что хватало одной печати. Те же это вампиры или другие? Не понять. Тогда было еще темнее, чем сейчас. По пальцам женщины то и дело пробегали багровые искры. Яркие искры, твари, напившиеся живой крови достаточно давно, чтобы успеть ослабеть. Спасибо хоть обошлось без упырей. Занесенная над книгой рука бессмертного шевельнулась, и земля под ногами женщины вздрогнула, выпуская толстый древесный корень, который тут же обвился вокруг ее ноги. Взвизгнув та швырнула в мишу с густком багровых искр и попыталась освободиться. Корень треснул у основания, оставшись на ноге вампирши уродливым браслетом. Искры не причинили бессмертному ни малейшего вреда, но трава под его ногами задымилась. Второй вампир, похоже, был голоден. В бой он не лез, предпочитая держаться за спиной у соратницы, так же, как это делал Макс. Впрочем, сойдись они сейчас один на один, нечеловеческая сила вампира не оставила бы чтецу ни единого шанса. Макс криво усмехнулся собственному безрассудству и вдруг встретился взглядом с котом. Слава едва заметно кивнул, и Макс, размахнувшись изо всех сил, кинул в друзей баллон. Кот поймал его отработанным жестом и, не дожидаясь реакции врага, перекатом ушел в сторону, сдвигаясь к женщине сбоку. Она не успела отскочить. Одно прикосновение, и тварь замерла на ближайшие 30 секунд. Зажимая рукой рот и нос, кот распылил газ вокруг ее головы и спешно отпрыгнул прочь. Мужчина взвыл и кинулся на Мишу. «Лови!» — крикнул Макс, кидая ему баллон, но тот не поймал. Чтец ругнулся. Если бы при нем была его книга, все было бы иначе. Он создавал бы под их ногами ямы и лед, он заставил бы их одежду гореть. Он обжигал бы их глаза горячим воздухом, он ранил бы их и сбивал с толку, отвлекая внимание. От бессилия хотелось выть. Миша спиной вперед отступал по речному берегу, не позволяя вампиру подойти слишком близко. Похоже, в его распоряжении было немало печати, заставляющих растения двигаться по воле колдуна. В вампиров цеплялись древесные корни и камыши, даже трава пыталась замедлить его движение. То и дело, земля проваливалась под ногами преследователя, но тот, ослепленный яростью, как будто не замечал создаваемых бессмертным помех. «Макс, давай!» Крикнул слава, и чтец один за другим кинул ему еще два баллона. Последний он решил оставить себе. Лишним не будет. Не решаясь приблизиться, Макс стоял, держась рукой за стену автодома и смотрел, как кот пытается подойти к вампиру со спины, как вампирша отходит от действия печати и, хватаясь за горло, падает на колени, чтобы почти сразу вновь подняться на ноги и шагнуть в сторону чтеца. Не сдохла тварь, зло подумал он, готовясь защищать свою жизнь. Не пришлось. Пробегавший мимо Миша, поймал вампиршу очередным корнем, более толстым, чем в прошлый раз. Пуская искры, та пыталась освободиться, пока бессмертный на пару с котом повалили и обездвижили ее дружка. Слава передал Мише баллон. Под воздействием неизвестной Максу печати рыжеватый газ облаком собрался вокруг головы вампира, не оставляя тому ни единого шанса. Бессмертный присел на корточки с хладнокровным вниманием наблюдая за тем, как его жертву покидает жизнь. Вампирша освободилась, но тут же была перехвачена славой. Вот и все. С облегчением подумал Макс, и тут случилось невероятное. Кот уронил печать. Макс видел, как она упала в траву так близко, шагах в пяти от него. Казалось, слава и вампирша рванулись к ней одновременно, но багровые искры, вырвавшиеся из пальца в тваре, обожгли коту ладонь. Вскрикнув, тот невольно отдернул ее назад, а вампирша, сжимая его печать в кулаке, кинулась прочь, но не в спасительную темноту ночи, а туда, где над телом ее уже наверняка безвозвратно погибшего товарища склонился Миша. Сзади, крикнул Макс, бросаясь на помощь, но было поздно. Вампирша, кинувшись на бессмертного, вгрызлась в его шею сбоку. Второй укус пришелся аккуратно к горло. Где-то позади пронзительно завопила Мира. а Бессмертный, не пытаясь спастись, выронил книгу, судорожно поднял руки и, вцепившись в вампиршу железной хваткой, распылил газ, накрыв их обоих.